Я с Савельеи свертил и взлазили болото в Долгомостье вдоль и поперёк. Выбрали предполагаемое место засад, наносили на заранее приготовленную карту все возможные пути наступления и отхода, а потом переносили на макет. В общем, вели штабную работу. Мне до сих пор было непонятно, зачем отряды Бату попрутся к Смоленску, когда намечался большой поход в Крым. Нелогично, но записи дяди говорили обратное. Будут, причем в немалом количестве. Савелий, смотри, указывая на карте место возможной засады. Вот та рощица как раз примыкает к холму. Если поставить засаду в этом лесочке, то как раз подножие холма попадет под перекрестный обстрел, а путь к нему лежит через заболоченную местность. Да, неплохо. И отойти можно спокойно к месту основного лагеря. Сотник прочертил пальцем возможные движения наших стрелков. Тактика боя была следующей: отряды по 10 человек вели беспокоящую стрельбу, заставляя отряды охранения преследовать стрелков, которые своим отступлением выводили всадников на болотистую местность, где лошади должны были увязнуть и стать лёгкой добычей. Стратегически это отступление втягивало войска неприятеля в своеобразный сосуд из-под песочных часов, где холм был перемычкой. А дальше как действовать, поинтересовался Свертил. На бумаге всё выходило гладко. Всё охранение перебить не удастся. Вот здесь, на этой возвышенности, будут стоять основные силы. Фланги прикроют заросли кустарника слева и лес справа. Дружину заметят и доложат о противнике. Проход к возвышенности только тут, слева и справа торфяное болото. Снег скроет его. Пошлют лёгкую конницу, придётся перетерпеть. А вот когда пойдут основные силы, то ледяная корка не выдержит. Нападём на увязшую конницу, побьём сколько сможем и сразу отойдём через возвышенность в лес, а оттуда на запасную стоянку. Савелий сам докончил мою мысль. Я слышал, как Швинтарагис рассказывал, что кочевники наступают всегда из разных мест, и если ожидать удара только отсюда, то концовка боя будет другая. Я бы в обход послал отряд. Литвин поставил себя на место командира кочевников и показал возможный путь обхода. — Правильно мыслишь? — Отряд будет обязательно, но то моя забота чтобы он не дошёл не только до вас, но и вообще исчез. Последние штабные учения были закончены. Оставалось провести людей по маршруту будущих боёв на местности. Преимущество своего поля много значит, но именно своего, где тебе известен каждый торчащий из земли камушек и каждая ямка. Во время боя некогда под ноги смотреть ни нам, ни противнику. Так от чего же не воспользоваться предоставленной возможностью. Настоятель одного из самых влиятельных храмов Смоленска вместе со своим начальником службы по особым поручениям Иннокентием, при свете многочисленных свеч внимательно рассматривал пергамент с изображением русских земель. На карте, нарисованной на огромной бычьей шкуре, были отмечены не только все крупные города, Синие ленты изгибались реки, лазурными пятнами озёра, а ладьями с парусами были показаны торговые пути. Священник, стоявший позади епископа, недавно прибыл от Ярослава. Инокентий уже доложил настоятелю, что князь не в состоянии объединить русские земли, амбиций хватило только на разграбление, не более. Значение Киевского великого стола Настолько прочно засело у него в голове, что он не собирается никого слушать. Сначала мы ушли с Русского моря, затем оставили земли половцам на юг от Днепровских порогов. Колывань, Юрив. Да что там, вся Балтика псу под хвост. Теперь черёд гальской земли. Я никогда не задумывался над этим, смущённо проговорила Накенти. Неужели всё так плохо? Выходит, что за последнее столетие из-за грызни между сыновьями Ростислава Мстиславича, черниговскими потомками Олега Святославича, с уздальцами Юрия Долгорукова и наследниками Изъяслава Мстиславича Русь потеряла половину земель. Но ведь осталось же еще. Хм, осталось, — епископ усмехнулся. Огромная земля еще осталась. А единства как не было, так и нет. Надолго ли? Да, отче, — нужна крепкая единая власть нужен архонт умеющий править это ты правильно заметил нынешние князьки не умеют на Руси сейчас больше полуторы сотни городов горожанам более не нужны слабые князья только мы способны указать на того кого признают властелием если это будет пришлый архонт нам только станет лучше Священники одновременно посмотрели на дверь, прислушались, и Накентий, подскочив к ней, резко открыл её на пару вершков, так что лучи света осветили коридор узкой полосой. Где-то вдалеке под сводами еле-еле были слышны приглушённые шаги. Криво усмехнувшись и прикрыв за собой дверь, священник вернулся к епископу. Русь уже потеряла половину торговых путей. Путь в Царьград под контролем схизматиков с нами более не считаются, раздражённо продолжал наставлятель, посмотрел на карту, где возле Ильмень-озера была нарисована башня с флажком. Новгород ещё пыжится, глупцы. Ганзейский союз потихоньку прибирает к рукам всю торговлю. Немцы после захвата Балтии обязательно двинутся туда, и мы будем заперты, как в скорлупе ореха. Волыки, приносящие основную долю доходов, перестанут быть нужны, и без того скудный поток серебра превратится в пыль, если ситуацию не начать исправлять сейчас, следующее столетие станет последним. Епископ отпил травяного чая, прокашлялся и накинтий смиренно ждал продолжения. Проклятые латиняне задушат нас ни мечом, ни огнём, они скупят князей с их землями по отдельность, обратят в свою веру. Галицково-Волынское княжество практически уже потеряно для нас. Епископ махнул рукой рядом с картой, как будто смел юго-западные земли. Если друзья с востока не поторопятся, мы будем следующие после того, как друзья перебьют всех страптивых князей. Русь, подобно болоту, засосет их, обратит в православие, и вскоре они сами не поймут, как окажутся под нашей властью. Многие годы пройдут, мы этого уже не увидим, но так будет. Епископ перекрестился и уставился на икону, привезенную более ста лет назад из далекого Константинополя. Православная Церковь задумала объединить Русь и противопоставить католическому Риму с помощью вассалитета монгольским ордам. Политика, направленная не на одно десятилетие, отбросит развитие государства назад, сократит его границы, потеряет половину населения, и страна, с которой некогда считались все королевства Западной Европы, трепеща от многотысячных полков русского воинства, перестанет играть существенную роль на политической арене мира. Мировая политика, подобно игре в шахматы, в которой жертвуют пешку, иногда фигуру, желая добиться выгодного положения. Русь вступила в стадию гамбита. Ожидалась упорная борьба, которая всё же принесёт результаты. Будь на Руси другой гроссмейстер, как знать, может быть сегодня сидя у телеэкранов Мы смотрели новости о сборе урожая в губернии Франция. К осени отряд Васьки-Щуки насчитывал уже 130 человек. Не урожая, с ним и падение объемов производства, выставил на вольные хлеба кучу здоровых мужиков. Снова на смоленской земле замаячила костлявая с косой. На одно посеянное зерно выходило всего два собранных. Урожая сам третий не было уже второй год подряд. Среднестатистический смолянин поедал в год 240 фунтов хлеба. Но сейчас был рад и половинной доли. В лавке у Евстафия, разросшейся втрое за счёт второго этажа и выкупленной соседней, тот, кто записывался в отряд щуки, получал на руки 180 фунтов ржаной муки, 5 фунтов соли и 2 пуда ячменя. Все продукты, естественно, уходили семьям призывников, так как на военных сборах кормили бесплатно. В лавке рекрутов измеряли, записывали поименно и отпускали, сообщив дату, когда будет сбор. Заметив, насколько это выгодно, за отцами и старшими братьями потянулись и отроки. Немного, не более двух десятков, но и им нашлось применение. Из подрастающего поколения сформировали дозорное подразделение «Святая». В Чеих штат входило несколько лошадей. Среди ополченцев постепенно формировались лидеры, и одним из них стал Егорка. Он настолько наловчился обращаться с новым оружием, что поначалу ему доверяли мало, а потом его вообще поставили руководить некоторыми занятиями. Его десяток тренировался с южной стороны города у ручья, где с незапамятных времён корчевали деревья, освобождая землю для пахоты. Как ты самострел держишь? делал замечание Егорка. Штуку эту к плечу прислонить надо, а не подмышку совать. Молоко на губах не обсохло старших учить. Может, мне так сподручнее, отвечал неуклюжий мужичок, полжизни проведший на смолокурне, а теперь постигающий азы военного ремесла. Поначалу Егорка стеснялся, некоторые новобранцы были в два раза старше, но как-то потихоньку Разница в возрасте стиралась, и где шутками, а где и грозным окриком дело по обучению двигалось вперед. Три дня в неделю возле города проходили тренировки, основным правилом в отряде было держать язык за зубами. Вместе собирались только один раз, когда получали кирзовые сапоги, шапочки да порты с рубахами, и то возле причала на Подоле. Васька Щука выдал каждому по мешку с лямками и, и наказал слушаться десятников, мол те знают, куда идти. Группы по 15 человек, а кое-где и десятка не насчитывалось, уходили в сторону леса, ставили мишени и учились стрелять. Освоившись с рыболетом, объединялись в более крупные подразделения и учились быстрому перемещению по лесу, строго по команде, уже под руководством опытных наёмников. Нельзя сказать, что всё шло гладко. Были и грехи, и дезертирство, и просто паника. Одним из упражнений было заставить горожан залезать в окоп высотою в половину человеческого роста и ждать, пока поскачут всадники. Делалось это для того, чтобы люди не боялись несущихся на них лошадей. Из узкой ямы сразу вылезти невозможно. Вот и оставались в ней, дабы под копыта не угодить. Зато когда человек стоял на земле, психологическое давление снижалось в разы. Лошадки казались в два раза меньше ростом и боязнь исчезала. Главное не испытывать страха. Лошадь такой же враг, как и кочевник, сидящий на ней. Не можешь попасть по папаганому, бей его лошадь, наставляли ополчение командиры. Курс молодого бойца хоть и был сжат до невозможного минимума, но все же принес результаты. Горожане научились исполнять команды и кое-как обращаться с оружием. Доспехи вообще произвели на них неизгладимое впечатление, создавая впечатление неуязвимости. На ватник надевалась кольчуга или кираса, на голову шапка-ушанка, поверх каска. Обилие железа на теле придавало уверенность со стороны грозное воинство, но оно ничего без одного важного для армейского аспекта. Любого воина могут ранить в бою, и если каждый знает, что ему окажут помощь, то боевой дух такого подразделения на несколько порядков выше обычного. Хотя в экипировку бойца и входило по два бинта, я позаботился и большим, создав передвижной госпиталь. В городе жили два знахаря-травника, готовых оказать поддержку, но более чем 100 шагов они уже сделать не могли в возрасте. Оставались ученики аптекаря. Мойша отпустил Ишаю только после того, как получил и установил зубные скобы для дочки своей сестры. Опередив Пьера Фашара в его изобретении на 300 лет, Барух Бен Лейб был готов заплатить любое количество гривен лишь бы исправить кривые зубы своей дочери. Удалить ошибку природы было проще простого, но кто тогда возьмёт замуж беззубую женщину? Ивстафи 2 дня уговаривал аптекаря, и в итоге приехал в крепость, сообщив, что мойшу волнует только одно красота племянницы. Когда дело было сделано, неделя ушла на то, чтобы втолковать будущему хирургу назначение тюбиков и микстур. В военно-морском госпитале Севастополя даже составили краткий справочник для лечения колото-резанных ран при минимальном наборе инструментов и лекарств. Вместе с США и обучение проходил их Азарин, почерпнувший для себя много нового. На манекене отрабатывали наложение швов и постановку шин. Было понятно, что сложные ранения приведут к гибели, но минимизировать потери, имея хоть какую-нибудь возможность, Было необходимо. В этой круговерти произошло одно незначительное событие. Однажды караульный на вышке заметил ладью с иностранными купцами. То, что иностранцы путешествовали на русском судне, было не удивительно. Морские торговые суда не могли пройти по рекам. Для этого в Олешье нанимались корабли перевозчиков. Городок Сии был настолько популярен, что гвенэсцы Вплоть до 15-го столетия отождествляли его с Днепром. Коммерсанты оказались венецианцами, решившими поправить свое финансовое положение путем продажи восточных специй в Дикой Руси, а заодно разведать местность. Ладья пристала к причалу крепости, и двое купцов, судя по сходству близкие родственники, вместе с мальчиком стали подниматься к воротам, показывая руками на каменные стены и лопача по-своему, Посмотрим, кто из нас прав, было сказано уже перед воротами. Добрый день, уважаемые господа, сказал я, встретив делегацию у входа. "Мамочки!" произнёс купец, стоявший ближе ко мне. "Говорить по-русски", прервал я визг иностранцев. "Раз вы на Руси, то пора научиться говорить на языке хозяев дома". Купчишки владели русской речью приблизительно, как я итальянской, поэтому общались в основном короткими фразами. Да и точи из смышлённого переводчика 10 лет. Поднимаясь к крепости, два брата заключили пари на предмет, что их снова никто не сможет понять. Вот и возрадовался один из них своей победе. Вообще-то гости издалека всегда пользовались бесспорной популярностью, так как рассказывали о том, что происходит за многие тысячи вёрст. Мне же это было абсолютно безразлично. Почему сразу чётко поставил вопрос об их цели визита. Дикие венецианцы попытались всучить мне какую-то мешкавину, но, поняв отсутствие интереса, достали маленький пенал с перцем, рассказывая о чудедейственном аромате, который сопровождает многие блюда при его использовании. Соглашались принять в качестве оплаты золото, но худой конец серебро, а если и этого нет, то шкурки пушистых зверьков тоже сойдут. Меня рассматривали как индейца с Манхэттена при покупке острова. Выслушав внимательно бурную речь гостей, решил посмеяться над купцами. Я вас понял. Давайте отобедаем, а потом поговорим о делах. На обед была уха и сочные отбивные с обильным использованием приправ и соусов. Физиономии гостей Напоминали детей, у которых отняли любимую игрушку. То, что перечницей можно было пользоваться без оглядки на хозяина стола, в те времена блюда перчили, а затем обратно сыпали для повторного использования. Винох листать из хрустальных бокалов и зачарованно смотреть на пузатый самовар, который сам греет воду, приводило венецианцев в полное уныние. Окончательно добило их наличие громадных стёкол в доме и расшитая бисером вельветовая безрукавка у цыгана, которая была бы предметом гордости даже у доже. В Смоленске, а тысяча лавок и в Стафе, там много чего интересного, сказал на прощание гостям. Это было последнее торговое судно, которое двигалось по направлению к столице княжества через нас. Дело даже не в том, что по реке, где стояла крепость, торговый путь не проходил. Умирал сам торговый маршрут из Воряк в Греки. Экономика Смоленска работала как старый двигатель на последних каплях топлива. Шестерёнки ещё крутились, но то, что не оказывало существенного влияния на жизнеобеспечение, потихоньку останавливалось. Две вещи могли оживить ситуацию: Замена двигателя или война. В первом случае надо было менять профиль экономики, отказываться от торговли ресурсами и наращивать производство готовых изделий. Но тут всё упиралось в климатическую зону. Любое изделие требовало больше человеко-часов, чем во Франции или Италии. Необходимый технический прорыв, который снизил бы себестоимость продукции, был ещё далеко поэтому выбирали второе. Может, и были светлые головы, которые понимали, что надо изменить закостенелую систему товарных отношений. Да только кто бы им дал это сделать? Одновременно была нужна сильная армия и крепкий экономический тыл. Денег же на всё не хватало. Вот и метались на Руси то в одну, то в другую сторону. 30 лет мирной жизни могли бы существенно помочь стране. Но в перерывах между нападениями внешних врагов появлялись внутренние. Так продолжается и по сей день.